Глава 70 Итак, я стала официальной модисткой Ее Величества Королевы Бельгии. И была очень горда этим. С новыми силами и энтузиазмом я принялась за пошив изысканных платьев, решив создать все же свою линию нарядов. На пятый день после открытия моего нового модного магазина на улочке Дежуи появилась удивительная гостья, которую я не только не ожидала увидеть, но и совсем не желала. Моя мачеха мадам Жоржетта. Она чинно вошла в мой магазин около трех часов пополудни, как и всегда безвкусно наряженная в дорогие многослойные кружева, с грудью вульгарно вываливающейся из глубокого выреза. Кричащая оранжевая шляпка из французской соломки совершенно не сочеталась с ее темно-лиловым платьем. Все это я вмиг оценила, едва она появилась на пороге зала для посетителей». Насколько я знала, сейчас мачеха Жоржетта жила в пригороде в местечке Рамбуйе, и зачем она появилась в моем салоне было непонятно. Однако у меня тут же мелькнула мысль, что она приехала именно по мою душу. Я вышла к ней, и мачеха, даже не поздоровавшись, в ответ раздраженно произнесла «Сисиль, я приехала отдать тебе шкатулку. Я нашла ее». Женщина раскрыла свой большой редикюль и извлекла черную, довольно увесистую коробочку. «Шкатулку не поняла я?» «Шкатулку твоего отца! Ты же искала ее?» «Ах, да. Там еще были драгоценности моей матушки». «Не было там никаких драгоценностей!» Тут же взъерошилась Жоржетта, но я поняла, что она нагло лжет. Все уже просто было продано этой нахалкой. «Но в шкатулке есть небольшая книга твоего отца и еще какие-то странные бумаги. Все осталось от Шарля. Я отдам их тебе, если хочешь, но ты должна мне заплатить». «Заплатить, мадам? За шкатулку моего отца, которая и так принадлежит мне?» Возмутилась я. «Если не дашь мне денег, шкатулку не получишь». Мачеха быстро сунула ее обратно в редикюль и с грохотом защелкнула замочек. «Я проделала такой длинный путь сюда. Клара сказала, что у тебя своя лавка, потому и деньги есть». «Понятно. Эта жадная мадам решила поиметь с меня денег. Продать мне вещи моего же отца. Это было возмутительно и гадко». Но я понимала, что по-другому шкатулку не получить. Потому смирила свое недовольство и спросила. «Хорошо. Сколько вы хотите за шкатулку?» «Триста франков». «Ого! А не жирно будет?» Не удержалась я от язвительного вопроса. 30 Не больше?» «Я вижу, у тебя дела идут в гору. Вон какой магазин отстроила!» «Это не мои деньги. Я взяла заем. Мне отдавать их почти десять лет. Все равно!» Наверняка у тебя полно богатых клиенток, Сесиль. Не прибедняйся. Ладно. Могу дать вам 50 франков, и все. Мадам жаржетта злобно оглядела меня и добавила. «У меня есть еще твои письма, девчонка. Сколько ты за них дашь?» Она проворно вытащила из редикюля стопку пожелтевших писем, перевязанных голубой лентой. «Письма? Они мои?» – опешила я. «Да. Ты позабыла их, когда уезжала из дома. Я нашла их в своем секретаре». Ясно. Украла мои письма, припрятала. А теперь вместо того, чтобы просто отдать их мне, вымогала деньги. Хотя слова мачехи вызвали у меня интерес. Если и правда у нее были мои письма, возможно, я смогу узнать что-то большее. Пролить свет на прошлое настоящей, Сесиль. Хотя я уже до такой степени свыклась со своей новой жизнью и со своим телом, что считала, что это моя жизнь. Не чья-то, именно моя. Просто я немного забыла прошлое. «Сколько вы хотите за шкатулку отца и письма?» – спросила я мачеху. «Триста, как и сказала». «Хорошо. Я дам вам 200 франков. Но при условии, что письма действительно мои, и в шкатулке вещи моего отца. И еще вы больше никогда не появитесь здесь. Я не желаю вас видеть». Договорились, девчонка. «Вот смотри. Но это стоит дороже 200 франков». В общем, сторговались мы с ней на двести пятьдесят. Я просто уперлась и не стала давать больше этой вымогательницы. Шкатулка и так принадлежала мне, как дочери Шарля, да и письма тоже. После того, как мерзкая Жоржетта покинула мой магазинчик, я поднялась в свою спальню на втором этаже и раскрыла шкатулку. Там действительно лежала небольшая переплетенная книжечка и пара бумаг. Книга была написана на непонятном языке и очень походила на небольшой словарик, причем написанный аккуратным почерком и пером. Это был не дневник, а какой-то сборник, словно мой отец, тренировался в написании странных букв, совсем не похожих на французские. Две бумаги тоже принадлежали отцу. Одна направление на службу в какое-то местечко в Южной Америке с гербовой печатью, а вторая – письмо отца для моей матери на французском, где Шарль писал, что его служба продлится еще полгода. Из стопки своих писем я просмотрела только первое. На нем было написано «Для Сесиль Савиньи». Лично в руки. Я раскрыла его и прочитала первую строку. «Небо мое, скоро мы будем вместе. Обещаю тебе». В этот момент в мою комнату залетела Зоэ и выпалила. «Мадам Сесиль, там пришла графиня Дюбари! Требует вас лично! Она жаждет заказать такое же платье, как было на венчании принцессы Луизы!» «Как такое же?» – удивилась я, откладывая любовное письмо Поля в сторону. «Она тоже выходит замуж?» «В том-то и дело, мадам, что нет! Ей нужно платье на королевский бал во дворце!» Ясно кивнула я, понимая, что придется вежливо предложить графине какой-то другой фасон, более приемлемый для бала. «Пойдем». Я быстро убрала шкатулку и письма Поля в шкафчик и поспешила вниз. Графине все же удалось уговорить на платья, похожие на свадебный наряд принцессы, но более подходящие для бала. До завтра я должна была нарисовать семь вариантов, чтобы графиня выбрала три из них. Знатная дама сразу заявила, что не важно сколько будут стоить наряды, главное, чтобы они произвели такой же фурор, как и платья принцессы. Я понимала, что это вдвойне трудная задача, но все же надеялась, что справлюсь с ней. В главе моей уже пару дней сидело несколько интереснейших идей, и, похоже, настало время воплотить их в жизнь.